С душевной теплотой и радостью по-братски принимали советского человека в странах социалистического содружества. И всюду в лице Юрия Гагарина трудящиеся приветствовали советский народ, коммунистическую партию, выдвинувшую смелую программу строительства коммунизма. В глазах чехословацких, болгарских, польских и венгерских товарищей мы видели не слепое восхищение подвигом советского человека, О понимании источника этого подвига. Первый в мире космонавт был приглашён и в ряд капиталистических стран. Ну что ж, это очень хорошо. Может быть, эти встречи помогут кое-кому лучше разобраться в причинах наших успехов, понять, что приводит страну социализма к коммунистам к новым небывалым высотам. Финляндия леса и холмы страны Суоми. Зеркальные разливы ее озер были озарены не только солнцем, но и теплом тех добрых улыбок, дружеских приветствий, с которыми встречали финны, посланца великого советского народа. В радушии финнов выражалась признательность советской стране, нашему народу, партии коммунистов, в частности за то, что Советская Россия признала государственную независимость Финляндской республики. Финский народ и сейчас чтит этот акт ленинской национальной политики. Говорят, что англичане невозмутимы, хладнокровны и даже консервативны. Особенно это заметно, когда дело касается сложившихся устоев и обычаев. Июль для англичан – время летних отпусков, когда жители Лондона и других крупных городов направляются к морю. Пульс политической и деловой жизни в это время спадает. Так повелось и издавна, стало своего рода традицией. Но в 1961 году она нарушилась. Известие о приезде советского космонавта всколыхнуло Англию. Газеты всех направлений вышли специальными выпусками с заголовками через всю первую полосу. Многие заголовки были набраны русским шрифтом. Добро пожаловать, Юрий. Привет герою. Daily Mail и некоторые другие консервативные газеты ещё накануне за несколько дней до прибытия обсуждали вопрос, как должна быть организована встреча Гагарина. Ведь советский космонавт не имел ранга официального лица не был главой правительства или дипломатом. В печати не обошлось без споров. В день прилета Гагарина во вторник, 11 июля, газета «Дейли Мирр» писала. Сегодня утром в 10 часов 30 минут майор Юрий Гагарин прибывает в Лондон. Гагарин — храбрый человек. Он символ величайшей победы науки, которая когда-либо была достигнута. Стало известно еще в пятницу, что он приедет в Англию. Вчера, после сомнений в том, какой должна быть процедура встречи, британское правительство наконец решило, кто будет приветствовать героя с мировым именем, кого мы пошлём приветствовать от имени всего британского народа, Гагарина, когда он сойдёт с самолёта. Его встретят не премьер-министр Макмиллан, не министр иностранных дел лорд Хьюм, не министр по вопросам науки лорд Хейлшем, а Фрэнсис Тёрнбулл, секретарь канцелярии министра. Объяснения, которые дают этому, заключаются в том, что Юрий Гагарин не глава государства, но никто не считал, что Гагарин является главой государства. Однако остаётся фактом, что он совершил подвиг, перед которым меркнет всё, что когда-либо сделали Макмиллан или кто-нибудь из его министров. Английскому народу нет никакого дела до протокола. Он придаёт большое значение первому человеку, завоевавшему космос. И хочет, чтобы этого человека должным образом встретили от его имени. Первый космонавт мира заслуживает, чтобы его с честью встретила вся страна. Английский народ взял инициативу организации встречи в свои руки. Улицы, по которым проезжал Юрий Гагарин, покрыла плотная чешуя зонтов. Под моросящим дождём люди часами ждали появления советского космонавта. В Лондоне встречали Юрия Гагарина с такой теплотой и сердечностью, с таким темпераментом, что опровергли все привычные представления об английской сдержанности и хладнокровии. Вдоль улиц, по которым пролегал маршрут Гагарина,